Мыслители эпохи нового времени считали любовь не только страстью, присущей природе человека. Они видели в ней преобразующую общество силу, способствующую его развитию, ведущую его к прогрессу и процветанию. Так теоретик политической философии, английский мыслитель Томас Гоббс, рассматривал любовь, в контексте своей теории общества и государственного управления. Для Гоббса человек прежде всего природное существо. Для него все чувства естественные. Любовь также является естественным чувством, присущим человеку. Однако она может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для общества. Он утверждал, что любовь может быть источником согласия и единства между людьми, но также может приводить к соперничеству, войнам между людьми. Основываясь на своей концепции государства и власти, которая получила название теории общественного договора, Т. Гоббс считал, что любовь может использоваться как инструмент в общественных отношениях. Он утверждал, что люди могут выражать любовь и лояльность к государству, если их связывают с государством общие интересы с целью защиты от внешних угроз. Гоббс считал, что люди могут объединиться в общество и государство, чтобы найти стабильность и защищать свои интересы. В этом контексте любовь может играть роль связующего элемента между людьми и способствовать сохранению общего блага. В своей работе «Левиафан» или «Материя. формой и власть государства, церковного и гражданского» Т. Гоббс рассматривал любовь в контексте частной жизни людей. Он считал, что любовь является субъективным чувством, возникающим у каждого индивида на основе его личных желаний и потребностей. Однако важно подчинять свои личные интересы общественной норме и закону, чтобы избежать нарушений и конфликтов. Томас Гоббс различал три вида любви. Любовь к лицам, с которыми ведут компанию, называется любезностью. Любовь к лицам – Исключительно задоставленные ими приятные ощущения называется естественным вожделением. Любовь к лицам, имеющая своим источником воспоминания, то есть представление о прежнем удовольствии, называется сладострастием. Среди этих трех видов любви, по мнению философа, особенно выделяется такой вид любви, при котором один человек чувствует потребность в другом человеке, он называет такую любовь естественным вожделением. Также те Гоббс отдельно пишет про любовь к познанию. Любознательность или любовь к познанию причин заставляет людей от наблюдения последствий переходить к отысканию их причин а затем дальше к отысканию причин этих причин, так что, в конце концов, они должны прийти к тому заключению, что есть некая причина, которая не обусловлена никакой предшествовавшей причиной, а является вечной. И эту первую причину люди называют Богом. Таким образом, нельзя углубиться в исследование естественных причин, без того, чтобы стать склонным верить в существование предвечного Бога, хотя нельзя иметь никакого представления о Нем в уме, которое было бы адекватно Его природе. Точно так же, как слепорожденный, который слышит от людей, что они греются у огня и сам испытывает на себе это действие огня, может легко понять и питать твердую уверенность, что есть что-то такое, что люди называют огнем и что является причиной той теплоты, которую он чувствует, и все же при этом не может себе представить, как этот огонь выглядит, и не может иметь в уме представление, равного представлению тех, кто видит этот огонь, Точно так же и человек, при виде изумительного порядка, который царит в явлениях нашего мира, может понять, что имеется какая-то причина этого, но, однако, не может иметь ни идеи, ни образа этой причины в самом уме. А что касается тех людей, которые мало занимаются или совсем не занимаются исследованием естественных причин вещей, то обусловленный самым этим незнанием страх перед тем, что имеет силу причинить им много добра и зла, делает их склонными предполагать и воображать существование разного рода невидимых сил, благоговеть перед образами своего собственного воображения, призывая их помощь в моменты несчастья и вознося им благодарность в моменты предвидение доброго успеха, делая таким образом своими богами творение своей собственной фантазии. Т. Гоббс считал любовь одной из основных движущих сил человеческого поведения. Он утверждал, что все действия и стремления человека, включая любовь, базируются на его собственных интересах и желаниях. Он полагал, что люди всегда стремятся к удовлетворению своих собственных потребностей и к наслаждению, и любовь не является исключением. Однако Гоббс, как и его современники, отмечал, что любовь может быть источником страданий и конфликтов. Он полагал, что люди, преследующие свои интересы, могут конкурировать друг с другом, и становиться врагами, поскольку природа человека эгоистична. Любовь важна, однако она всегда будет ограничена эгоистическими стремлениями индивида. Еще один важный аспект взглядов Гоббса на любовь состоял в том, что он придавал особое значение ее роли в семье и отношениях между людьми. Он утверждал, что семья является основной единицей общества, и что любовь является необходимым компонентом для поддержания семейных уз и стабильности общества в целом. Основы семьи – прочные связи родителей и детей, поэтому семья является основой формирования норм и ценностей, необходимых для сохранения порядка и стабильности в обществе. Одновременно Гоббс утверждал, что семья и любовь могут оказывать и отрицательное влияние, если в семье нет гармонии и внимания к интересам членов семьи. Например, он говорил о том, что если родители проявляют слишком сильную любовь к своему ребенку и слишком его опекают, это может привести к недостаточной самостоятельности и помешает развитию индивидуальности. Таким образом, Т. Гоббс рассматривал любовь в контексте общественной структуры, а не только в сфере индивидуального чувства. Он считал, что любовь может быть силой, способствующей поддержанию порядка, но также она должна подчиняться правилам и интересам общества. Мысль о том, что человек в своих поступках руководствуется своими эгоистическими интересами, послужила становлению целого этического направления нового времени, которое в научной литературе получило название «теория разумного эгоизма». Будучи эгоистом, человек стремится к благу и наслаждению, но это не всегда собственное благо. Для эгоиста важной является способность доставлять счастье и радость другому человеку. В этом и состоит сущность любви. Наиболее ярко эта мысль была представлена в немецкого философа и математика Готфрида Вильгельма Лейбница. «Любовь есть склонность находить удовольствие в благе, совершенстве» счастье другого человека или, что то же самое, склонность соединять благо другого с нашим собственным благом. И там же я добавляю, еще до того, как заговорили об этих дискуссиях, что такое определение служит для решения трудной проблемы, а именно, каким образом любовь может быть бескорыстной, в то время как люди в своих поступках всегда руководствуются только собственными интересами. Дело в том, что сущностью любви является наше благо, но не наша корысть. То, что доставляет наслаждение, есть добро само по себе, но не добро для корысти. Оно принадлежит цели, а не средствам. Я также указал там, что божественная любовь или радость, которую испытывает человек, от чувства счастья и высшего совершенства Бога до такой степени необходимо для нашего истинно высшего блага, что сама по себе является этим высшим благом. А значит, и все прочие любовные чувства, и все прочие наслаждения подчинены любви к Богу и не могут иначе дать прочного наслаждения, то есть такого, которая необходима для содействия высшему благу, каковое, в свою очередь, является ничем иным, как долговременной радостью. Для лебницы любовь выступает как чувство, способное преобразовать и улучшить жизнь человека. Одной из высших форм любви у него является любовь к истине. Но если бы метафизика господина Декарта была вполне доказана, я оценил бы ее бесконечно выше всего, что когда-либо смогут сделать в геометрии или механике. Искренне говорю, я предпочел бы добиться успеха в метафизике, чем найти клад. Ибо чего стоит все остальное в сравнении с Богом и душой? Да, я питаю поистине безмерную любовь к этой божественной науке и удивляюсь, видя, как мало ее уважают. Обыкновенно люди ценят что-нибудь одно. Любители изящной литературы, правоведения, истории или коммерции не хотят слушать о реальных науках. Физик или строитель машин смеется над скрупулезностью геометра, а геометры, в свою очередь, считают пустыми бреднями абстрактные рассуждения. Я же нахожу для себя необходимым равноценить все истины соответственно тем следствиям, которые можно вывести из них, а так как нет ничего важнее и плодотворнее всеобщих истин метафизики, я люблю их сильнее, чем можно себе представить». Как актуально сегодня звучат эти слова Лейбница о науке. Когда люди перестают верить в науку или уважать ее, превращая в бизнес, меняется восприятие науки и философии. Занятие философией кажется человеку чем-то пустым и абстрактным. Любовь к истине, любовь к науке и миру – Вот что по-настоящему способно объединять людей согласно Лейбницу. В качестве высшей формы любви Лейбниц выделял любовь Бога к миру. Она первична по отношению ко всему, поскольку существует независимо от чувственных желаний и эмоций человека. Она является выражением божественной гармонии и совершенства мира». От божественной любви происходит любовь, которую ощущает человек к Богу, к миру в целом, к другому человеку, любовь к истине. Лейбниц считал, что эта любовь возникает благодаря отражению первичной божественной любви в душе каждого индивида. Он утверждал, что каждый ум, каждая душа является зеркалом божественного ума, и, подобно зеркалу, способен отражать в себе истину и любовь Бога. Лейбниц также придавал большое значение взаимной любви между людьми и считал ее важной составляющей счастливого и благополучного общества. Любовь, по его мнению, является основой моральных ценностей и этического поведения людей по отношению друг к другу. В числе философов-просветителей XVII-XVIII веков, которые размышляли на тему любви, можно назвать Э. Э. К. Шефтсбери Г. Хоума Ф. Хатчесона. Они понимали любовь в качестве чувства, которое способно преодолеть эгоизм человека, привести к гармонии, общественный и индивидуальный интерес. Так выдающийся английский философ XVIII века Энтони Эшли Купер Шефтсбери считал любовь не только индивидуальным чувством человека, но также и моральной связью между людьми, которая ведет к гармонизации и благополучию общества. Шефсбери утверждал, что любовь является врожденным чувством, присущим каждому человеку. Он полагал, что люди по природе являются социальными существами, и любовь позволяет им создавать и поддерживать взаимоотношения друг с другом. Любовь необходима для поддержания межчеловеческих отношений и общечеловеческого развития в целом. Она стремится объединить в целое, Больше разных красот и, связав их вместе, создать прекрасное общество. Она созерцает общность духа, дружбу, близость, обязанности. Она размышляет, какая гармония особых умов составит общую гармонию и образует содружество душ. Недовольствуясь общественным благом одного союза людей, Она очерчивает для себя более благородный объект, ее чувство ширится в своей симпатии, со всем существующим она стремится к благу для всего человечества. Она с наслаждением пребывает среди этих полных смыслопорядков, на которых утверждено прекрасное взаимосогласие и благосообразность целого. Закон и устройство государства – гражданские церемонии и религиозные ритуалы, все, что сглаживает грубую первозданность человечества, что придают ему благонравие, все науки и искусство, философия, мораль, добродетель, процветание всех дел, совершенство вне человеческой природы, вот перспективы, восторгающие ее, вот очарование красоты, которая влечет ее к себе. Но зажигаясь такими целями, такова ее любовь, порядка и совершенства, она не останавливается на этом, не удовлетворяется и красотой части, но, простирая вширь свою сообщительную щедрость, ищет благо для всего и восхищается целями и благоденствием целого» оставаясь верной своей родине и своему высшему происхождению, только здесь отыскивает она порядок и совершенство, желая наилучшего и, надеясь, найти здесь справедливое и мудрое управление. И потому, что всякая надежда была бы суетна и ложна не будь царящего во всеобщности ума, потому что не будь такого высшего разума и заботы проведения, распавшаяся вселенная была бы осуждена на бесконечные муки и страдания. Здесь благородный ум мучается, раскрывая ту целительную причину, которой благоутверждены цели целого, и в благополучии хранятся красота вещей и порядок вселенной. Шефсбери также придавал важность эмоциональной составляющей любви. Любовь невозможна без эмоций. Ее спутниками являются сострадание, забота, нежность и сопереживание. Любовь, по его мнению, вдохновляет людей на действия, направленные на благо других. Еще одной важной идеей Шефсбери – было то, что любовь должна быть бескорыстной и безусловной. Он говорил о том, что истинная любовь не стремится к личной выгоде или интересам, а служит общему благу. Он подчеркивал важность развития альтруизма и отказа от эгоизма в любовных отношениях. Клод Гельвеций, французский философ XVIII века, также высказывал мысли о любви. В своей работе о человеке он изучал природу человеческих чувств и эмоций, включая любовь. Для Гильвеция любовь выступает одним из важных свойств человека, которое характеризуется прежде всего чувственным влечением. Никакая другая страсть не производит больших изменений в человеке. Ее власть простирается даже на животных. Робкое животное, дрожащее при приближении другого, даже самого слабого животного, становится смелым под влиянием любви. Повинуясь чувству любви, животное останавливается, забывает всякий страх, нападает и вступает в драку с животными, равными ему или даже превосходящими его по силе. Нет таких опасностей, нет таких трудностей, перед которыми стала бы в тупик любовь. Она – источник жизни. По мере того, как в человеке угасают желания, он теряет свою активность, и постепенно смерть настигает его. Физическое удовольствие и страдание – Таковы единственные истинные движущие силы при всяком правлении. Любят, собственно говоря, не славу, богатство и почести, но лишь удовольствие, которое представляют эта слава, эти богатства, эти почести. И что бы ни говорили до тех пор, пока будут давать наводку рабочему, чтобы побудить его как следует работать – до тех пор придется признавать власть над нами чувственных удовольствий. Гельвеций рассматривал любовь в контексте своей концепции удовольствия и счастья. Он считал, что любовь является естественным чувством, возникающим из стремления к счастью. Это чувство удовлетворения и наслаждения от приятных впечатлений, включая физическое притяжение и эмоциональную близость. Философ считал, что любовь присуща всему человечеству и является важным аспектом воспитания. Любовь к власти является непосредственным результатом физической чувствительности, а желание справедливости – результатом воспитания. Поэтому добродетель народов, зависит от мудрости законов. Люди, считающиеся добродетельными у народа, у которого чтут справедливость, были бы несправедливыми у свирепого народа, у которого справедливость считалась бы слабостью и трусостью. Таким образом, справедливость любят не ради нее самой, Вопрос этот давно уже решен поведением и нравами всех народов и всех деспотов. Таким образом, Гельвеций рассматривал любовь как естественное чувство, которое приносит человеку удовольствие и способствует его счастью. Другой известный просветитель XVIII века Жан-Жак Руссо в своих работах также высказывал мысли о любви и ее роли в человеческой жизни. Руссо считал это чувство основным движущим началом человеческого существования и придавал ему особое значение. Первые душевные движения явились результатом нового положения, когда в одном общем жилище оказывались вместе мужья и жены, отцы и дети. Привычка к совместной жизни породила самые нежные из известных людям чувств – любовь супружескую и любовь родительскую. Каждая семья превращалась в маленькое общество, сплоченное тем более тесно, что единственными узами в нем были взаимная привязанность и свобода, и тогда именно установились первые различия в образе жизни людей разного пола, которые до этого вели одинаковый образ жизни. Женщины стали чаще оставаться дома и приучились сохранять хижину и детей, тогда как мужчина отправлялся добывать пищу для всех. Оба пола начали также, ведя жизнь несколько менее суровую, понемногу утрачивать свою дикость и силу. Но если каждый из них в одиночку стал менее способен сражаться с хищными зверями, зато уже оказалось, что легче защищаться от них общими силами. Основной акцент Жан-Жак Руссо делал на эмоциональной составляющей любви, которая, по его мнению, является ее неотъемлемой частью. Он выступал против рационализма, и утверждал, что истинная любовь должна исходить из чувственности и интуиции, а не из логических доводов разума. Жан-Жак Руссо придавал большое значение естественным чувствам и инстинктам, которые, по его мнению, направляют людей к любви и счастью. Любовь к человечеству наделяет людей множеством добродетелей, например, кротостью, справедливостью, умеренностью, милосердием, снисходительностью, но отнюдь не внушает им мужества, твердости и так далее, и не наделяет их также той силой, которую сообщает им любовь к родине, возвышающая их до героизма. Один из центральных аспектов философии любви Жан-Жака Руссо – это идея, взаимности и взаимопонимании. Он полагал, что истинная любовь возникает только тогда, когда оба партнера способны полностью понять и принять друг друга. Руссо подчеркивал значимость эмоциональной и духовной гармонии в отношениях. Жан-Жак Руссо отделял себелюбие от любви к себе. Не следует смешивать самолюбие и любовь к самому себе, две страсти, весьма различные по своей природе и по действию, которое они производят. Любовь к самому себе – это чувство естественное, побуждающее каждое животное заботиться о самосохранении, а у человека это чувство направляется разумом, и умеряется сострадательностью, порождая гуманность и добродетель. Самолюбие – это производное искусственное чувство, возникшее лишь в обществе, заставляющее каждого индивидуума придавать самому себе больше значения, чем всему остальному, побуждающее людей причинять друг другу всевозможное зло и являющиеся подлинным источником понятия о чести. Для Жан-Жака Руссо любовь выступала как сила, способная изменить человеческую природу и привести человека и общество к совершенству. Он считал, что истинная любовь может помочь людям обрести гармонию и счастье, и начинается она с семьи. Семья есть таким образом, если угодно, первый образец политических обществ. Начальник походит на отца, а народ – на детей. И все, рожденные равными и свободными, отчуждают свою свободу только для своей личной пользы. Разница заключается лишь в том, что в семье любовь отца к детям вознаграждает его за заботы о них в государстве же удовольствие быть повелителем заменяет любовь, которой не чувствуют властелины к подчиненным им народам. В своих работах Руссо также выдвигал идею естественного человека. Он полагал, что человеку необходимо находиться в гармонии с природой, чтобы быть счастливым. В XIX веке философы и писатели рассматривают любовь в контексте социальных и политических взглядов на строение общества. Один из французских утопистов этого времени, Шарль Фурье, высказывал идеи о свободной любви и половом равенстве. Фурье считал любовь страстью, поэтому призывал к тому, что люди – должны иметь право на свободу выбора своих партнеров и выражения своих сексуальных желаний. Он поддерживал идею о том, что сексуальное удовлетворение и любовные отношения являются естественными и неотъемлемыми частями человеческой жизни. Полное удовлетворение в плане материальном – единственное средство возвышения чувства. Поскольку природа стремится к равновесию двух компонентов любви чувственного, плотского и сентиментального, принижать материальное, то, что у нас называется цинизмом, вожделением и похотливостью, значит оказывать делу чувства плохую услугу. Я сказал бы, что чистая любовь то, что называется чувством, есть не более чем грезю или лицемерие у тех, кто не удовлетворен в материальном плане. Чувство нельзя возвести в превосходную степень иначе, как посредством полного удовлетворения материальной стороны любви. Говоря о значимости плотской материальной любви, Фурье выделял следующие виды любви, способы ее организации или порядки. Первое. Простой или радикальный порядок – сочетание простого материального и простого сентиментального. Второе. Сложный или сбалансированный порядок, включающий в себя два элемента любви. Третье. Полигамный или трансцендентный порядок, относящийся к множеству союзов сложной любви. Четвертое. Омнигамный или унитарный порядок – включающие в себя сложные или особенно распущенные оргии, вещи, цивилизации неизвестные. Пятое. Двусмысленный или смешанный порядок, включающий в себя виды любви к настоящему времени, вышедшие из употребления. В целом французские утописты XIX века придавали большое значение любви и ее роли в обществе, Они стремились к созданию более справедливого и гуманного общества, в котором люди могут развивать свои отношения на основе взаимного уважения и равенства. Они поддерживали идеи свободы выбора партнеров и равенства партнеров в любовных отношениях друг с другом. В эпоху 18 xix веков Тема любви захватывает не только различных философов, но также писателей. Именно в эту эпоху в художественной литературе появляется образ Дон Жуана, который выступает не только как герой-любовник, но и как человек, противостоящий консервативным нормам общественной морали. Этот образ знаком нам благодаря романам «Адюма» Э. А. Гофмана, П. Мереме и других. Прообраз Дон-Жуана, итальянский писатель, автор биографии Истории моей жизни Джакома Казанова, также высказывал мысли о сущности любви. В этом произведении он пишет о природе любви, о разнице между женской и мужской любовью, о специфике этого чувства. «Любовь ослепляет вас. Любите человечество, но умейте любить его таким, каково оно есть. Оно не способно принять благодеяние, коими вы желаете его осыпать. Расточая их, вы делаете его несчастным, озлобляете пуще прежнего. Оставьте ему лютого зверя, зверь этот дорог ему». «Я никогда так не смеялся, как при виде Дон Кихота, с трудом отбивающегося от каторжников, коих великодушно освободил». Казанова считал, что любовь – это одно из наиболее важных и приятных чувств, которые может испытывать человек. Он был страстным обольстителем и верил в то, что любовь способна привнести в жизнь радость – удовольствие и счастье. Он утверждал, что любовь может освободить человека от скуки и одиночества, наполняя его жизнь страстью и приключениями. Казанова также полагал, что любовь свободна. Он поддерживал идею о том, что люди должны следовать своим желаниям и страстям и не подавлять их. Он выступал против идеи о браке, и обязательствах, считая их преградой для настоящей любви и индивидуального счастья. Он стремился к свободе и разнообразию в любовных отношениях и оправдывал свои многочисленные связи и авантюры. Хотя Казанова был сторонником свободной любви, он также осознавал, что любовь может иметь и негативные стороны. Им описаны различные проблемы, связанные с любовными отношениями, в том числе предательство, ревность и разочарование. Говоря о литературе XVIII века, невозможно обойти вниманием неоднозначного французского писателя, известного как Маркиз де Сат. В своих произведениях «Жустина. 120 дней Содома» Де Сад критиковал цивилизацию в духе Жан-Жака Руссо и призывал к возвращению, к естественным потребностям и инстинктам. Наслаждение и удовольствие, согласно Десаду, навязаны цивилизацией в то время как жестокость природна и естественна для человека. Природа создала всех людей равными друг другу. В любви они также равны, поэтому любовные отношения это отношения свободы. Мужчина и женщина, по мысли десада, должны быть равны в отношении получения удовольствий и наслаждений в любви, поэтому каждый в любви может удовлетворять сексуальные потребности любого члена общества. Маркиз де Сад относился к любви и сексуальности отлично от большинства людей своего времени. Он представлял любовь как силу, способную приводить к эмоциональному и сексуальному освобождению. Десад был сторонником сексуальной свободы и призывал к разрушению табу и запретов, которые, по его мнению, подавляли естественные страсти и желания человека. Однако его видение любви было связано с доминированием, насилием и эксплуатацией. Десат проповедовал идею, что настоящая любовь и удовлетворение могут быть достигнуты через экстремальные сексуальные практики, включая насилие и подчинение. Он утверждал, что только через экстремальные акты можно достичь полного освобождения, и удовлетворение сексуальных желаний. В работах «120 дней Содома» и «Философия в Будуаре» Маркиз де Сад исследовал связь между сексом, насилием и властью. Он представлял любовь и сексуальность в контексте доминирования одного человека над другим, которое является выражением свободы в любовных отношениях между партнерами. Итак, мы видели, как менялось понятие любви в эпоху нового времени. Первоначально философы стремились уйти от дуалистического понимания этого феномена, от противопоставления его телесной и духовной составляющих. Однако эти попытки не привели к единому пониманию и оборачивалась либо сентиментальными романтическими представлениями о любви, либо возведением любви до уровня сексуального влечения, либо до осмысленного чувства, которому не чужды логика и разум. Философы, начиная с XVI века и вплоть до XIX века, пытались найти баланс между чувственным и рациональным компонентами любви. Однако особую оригинальную трактовку любовь получила в представлениях о любви немецких философов и романтиков конца XVIII – середины XIX веков.